Глава 10. Архип Архипович лежал на диване и смотрел в потолок, находясь в абсолютно трезвом виде. И от этого испытывая нестерпимую депрессию. Я письмо написал. Положил его в металлический цилиндр с крышкой. Если нам никто не верит, считают нас выдумщиками, то, может, в будущем нас кто-то поймет. Грустным голосом говорил Архип своим друзьям Санти и Так его нужно куда-то положить, чтобы оно дошло до будущего, произнес Витяк. «Думаю, в Центральном парке под памятником героям гражданской войны», – предложил архив. «Нет, ты что, кто там его найдет? Памятник же никто ломать не станет. Надо что-то другое придумать», – не согласился Санька. «А что если, как в том фильме, все официально табличку сделать? Не скрывать 60 лет. Положен пионерами для пионеров будущего», – предложил Витька. «Почему 60 лет?» – спросил Санька. «Через 60 лет будет ровно 100 лет Великому Октябрю», – сказал архип Не получится, кто нам разрешит, усомнился Санька. Давайте все же положим под памятник. А что за письмо, спросил Санька. Простое, о том, что пионеры выследили плохиша, который на самом деле жив, но никто не поверил, ну и историю, наши имена, фамилии номер школ Правильно, поддержал Витька. Архип Архипович открыл глаза, воспоминания были излишне четкими. Тяжело вздохнув, он поднялся за сигаретой, «Архип, ты не заболел?» – спросила Люба. «Не, слабость просто какая-то», – ответил Архип Архипович. «Все-таки в парке». Решили они тогда, а там что будет, то будет. Сделали дело рано утром, когда чуть заметно пробивался робкий летний рассвет. Никто их тогда не увидел, никто ничего не заметил. Незаметно пролетели годы. Погибли вместе и в один миг Санька с Виткой. И было это уже 30 лет назад. Ехали пьяные с рыбалки на виткином рабочем зелке переувернулись крайне неудачно вот и вся история подумал о друзьях архип архипович плохи что же исчез канал не быть ее и как можно было подумать навсегда но случилось иное и архип архипович увидел его на экране телевизора это был он назывался другим именем только это не могло обмануть несчастного архипа Он смотрел и не верил своим глазам, не хотел поверить в то, что сумело стать реальностью. Страшное чувство вины не давало тогда спать. Нормально принимать пищу. Несколько недель Архип. Архипович не мог найти себе места. Затем потихоньку смирился, успокоился, только вот психический надлом уже никуда не делся. Архип все чаще и чаще стал прикладываться к бутылке. ища на ее дне хоть какое-то подобие ответа на свои страшные вопросы и переживания. Годы гнули свое, уходила с ними вместе здоровье, способствовало этому спиртное и давно было забыто написанное пионерами письмо. В тот день Архип Архипович не вспомнил о письме. Случилось это спустя пару недель, когда он гулял со своими внуками в Центральном парке. И когда они остановились возле памятника героям гражданской войны, который каким-то чудом уцелел на протяжении последней четверти века, осенний дождик моросил мизерными каплями. Небо, затянувшись серостью туч, не пускало к людям солнца. Последняя уже и не торопилось радовать кого-то, заслуженно собираясь перейти на скудный зимний режим. Упавшие листья давно не подметались. В некоторых местах, и особенно под деревьями, лежали они толстым слоем, А внучка Даша подбежала к деду, что-то держа в руках. «Дедушка, смотри, что я нашла!» С наивной детской радостью она протягивала Архипу Архиповичу ту самую капсулу, которую он с друзьями закопал в основании памятника 60 лет назад. Тогда Архип Архипович подумал, что у него остановилось сердце. Руки сильно тряслись, открывая испачканную землей крышечку. «Дедушка, что с тобой, тебе плохо?» — спросил внук Костик, который был на два года старше своей сестры Даши. — Нет, ребятишки, хорошо. Играйте пока здесь, затем пойдем, — сказал Архип Архипович внукам. Крышечка легко подалась, но внутри ничего не было. Архип Архипович недоуменно смотрел в пустоту металлического цилиндрика, после засунул его в карман куртки, сделал два шага, и голова закружилась. Он сел на близко расположенную скамейку. Немного мутилось в глазах. Становилось тяжело дышать. Неужели конец? Подумал он свыше сильный и крайне неровный стук собственного сердца. Слава Богу, через полминуты приступ прошел. Архип Архипович повернул голову. Рядом с ним сидел незнакомый мужчина. — Спасибо вам, Архип Архипович, — произнес незнакомец За что спасибо? — удивился Архип Архипович. «За то, что вы положили себе в карман Улыбнулся незнакомец. Сплошной волной по телу Архипа Архиповича прокатились мурашки. Поднялся в горло комок. «Вы о пионерском письме?» Спросил он. «Да, именно о нем. Жаль, что оно не попало к нам раньше. Но здесь уже ничего нельзя сделать. Моя фамилия Репейс. Андрей Александрович». Представившись, мужчина протянул Архипу Архиповичу руку. «Архип Архипович...» — Но мне кажется, что вы и сами знаете, — произнес Архип Архипович. Внуки носились друг за другом, пинали ногами желтые листья, звонко смеясь. — Но почему? Но почему вы так долго ждали? — спросил Архип Архипович. — Вы сами назначили дату. Сто лет Великого Октября. Разве не помните? — Не понимаю. Неужели вы не знали о нем? — голос Архипа Архиповича хрипел. — Знали, конечно, но найти не могли. Да и не он нам, по сути, нужен был. А то, что вы перепрятали на пустыре и, к сожалению, не решили забрать с собой. Если бы вы сделали это, то все пошло бы иначе, совсем иначе. — Но если вы знали про шкатулку? — Мы не знали, где она. Про пустырь я узнал из вашего с друзьями письма. И про то, что вы не взяли ее домой тоже оттуда. шкатулки шкатулке клятва, она символ. Ее нужно было уничтожить. чтобы прервать порочную связь. — Вот почему тогда он сразу сплыл на самом верху, — сокрушенно произнес Архип Архипович. — И не только он один, их там много было, — произнес Репейс. — Но тогда, как с перерожденцами в рядах партии, изменниками трудового народа, — начал горячиться Архип Архипович, — никаких перерожденцев никогда не было. Просто им удалось проникнуть в наши ряды, укрепиться там. И впоследствии размножиться. Это были те же люди, наши враги, что и в пламенные годы революционной борьбы. Пояснил Лепейс. А, вы сами. Ну, мы проиграли. Что здесь еще можно сказать? Впрочем, мне пора. Думаю, мы еще с вами увидимся. Уже поздно, Архип Архипович. Вам нужно добираться с внуками домой. Прощайте. Лепейс. Пожал Архипу Архиповичу руку. Они стояли возле братской могилы, на граните которой были высечены фамилии погибших героев. Архип Архипович уронил свой взгляд на надпись, что была прямо перед ним, и тут же испытала зло по всем теле. Репейс Иван Александрович. Гласили буквы изрядно потертой времени. — Мой старший брат! — произнес товарищ Репейс. И после этих слов быстрыми шагами удалился в пасмурную дымку. опустившегося вечернего сумрака. Но как они нашли капсулу, в и пришло время, спрашивал сам у себя Архип Архипович, трудом передвигая ноги. — Дедушка, быстрее, темно уже! — кричали ребятишки, подгоняя деда.